Глава восьмидесятая Незадолго до полуночи Грейс, устало кивнув дежурному полицейскому, зарулил на внутреннюю стоянку Суссекс-хауса. Почти всю дорогу от дома Ван алена он и глен были погружены каждый в свои мысли и практически не разговаривали. Когда машина остановилась на парковке, Брэнсон со смаком зевнул. «Теперь-то, надеюсь, мы можем отправиться домой в кроватку и малость поспать». «Что, юнец, выдохся?» — покачал головой Грейс. «Уж у тебя-то сна ни в одном глазу, держишься бодрячком, фурычишь на полную мощность, да? Я вот слышал, будто по достижении определенного возраста сна уже требуется меньше, что надо полагать весьма кстати, поскольку все равно полночи в туалет бегаешь». Рой улыбнулся. «Лично я старость отнюдь не предвкушаю», — не унимался Брэнсон. «А ты?» «По правде говоря, я о ней как-то не задумываюсь. Когда видишь парня вроде Марка Уоррена, всего переломанного, истекающего мозгами на тротуар, и вспоминаешь, что разговаривал с ним всего пару часов назад, поневоле утверждаешься в мысли, что загадывать на будущее бессмысленно». В ответ Глен снова зевнул. «В общем, я намерен еще поработать», — объявил Грейс. «А ты можешь на хрен валить домой, если тебе так хочется». «Слушай, ты иногда бываешь жутким хмырем», — простонал Брэнсон и неохотно поплелся за товарищем ко входу, а затем вверх по лестнице, мимо выставки полицейских дубинок. В оперативном штабе оказался всего лишь один человек, Эмма Джейн Бутвуд, сидящая перед компьютером в розовой блузке и накинутом на плечи белом кардигане». Подойдя к ней, Рой обвел рукой пустующие рабочие столы. «А где все, джей Она подалась вперед, по-видимому, вчитываясь в мелкий шрифт на экране, и рассеянно ответила. «Полагаю, ушли домой». Грейс внимательно посмотрел на уставшее лицо подчиненной и легонько, едва касаясь мягкой шерсти кардигана, похлопал ее по плечу. «Иди-ка ты тоже домой. День сегодня выдался долгий. Дайте мне еще минутку, Рой». «Я тут кое-что накопала. Это наверняка вас заинтересует. Вас обоих». «Тогда надо подкрепиться», — заключил Грейс и предложил. «Кто-нибудь хочет кофе? Кока-колу или просто воду?» «Ты угощаешь?» — поинтересовался Гленн. «Не-а. На этот раз сусокские налогоплательщики. Если им хочется, чтобы мы вкалывали за полночь, пускай раскошеливаются. Спешу по статье «Расходы». «Я буду диетическую колу», — сделал заказ Брэнсон. «Вообще-то нет, подожди. Давай обычную. Мне нужно закинуться сахарком». «Не откажусь от кофе», — бросила Эмма Джейн. Рой прошел по пустому коридору в рекреацию, в которой располагались торговые автоматы и кухонный уголок. Выудив из кармана мелочь, купил двойной эспрессо себе, капучино Эмме Джейн и колу Брэнсону и на пластмассовом подносе понес напитки обратно в оперативный штаб». По возвращении он увидел, что Гленсо сосредоточенно всматривается через плечо детектива Констебля, указывающий на что-то на экране своего компьютера. Не оборачиваясь, он бросил: "Рой, ты только взгляни на это". Эмма Джейн повернулась к начальнику. "Вы просили меня проверить сведения по Эшли Харпер. Ага, нашла какую-нибудь информацию". "Вообще-то да, и весьма прилично накопала", едва не раздуваясь от гордости, ответила девушка. «Ну, тогда выкладывай». Она перевернула пару страниц блокнота, испещренных аккуратным почерком, и приступила к отчету, то и дело сверяясь с записями. «Согласно представленной вами информации, Эшли Харпер родилась в Англии и в возрасте трех лет осталась сиротой. Ее отец и мать погибли в автокатастрофе в Шотландии. Девочку удочерили. Ее приемные родители сначала жили в Лондоне, а затем перебрались в Австралию». Далее, в 16, она переехала в Канаду, где жила у дяди и тети. Последняя недавно умерла. «Дядю зовут Брэдли канингем имени его покойной супруги у меня нет». Снова заглянув в блокнот, Бутвуд добавила. «Около девяти месяцев назад Эшли Харпер вернулась в Англию, к своим корням, образно выражаясь. Как вы сказали, в Торонто она работала в фирме по торговле недвижимостью, дочернем предприятии «Бэй Групп». Девушка подняла взгляд на шефа, по-видимому, ожидая подтверждения. «Да, все верно», — кивнул Грейс. «Итак», — продолжила Эмма Джейн, «сегодня днем я связалась с начальником отдела кадров Бэйгрупп в Торонто. Возможно, вам известно, что это одна из крупнейших канадских сетей универсамов. Никакого дочернего подразделения, занимающегося торговлей недвижимостью, у них нет. И ни про какую Эшли Харпер они слыхом не слыхивали». Я немного покопалась и выяснила, что в Канаде вообще нет риэлторских агентств, в названии которых входило бы слово «бэй». «Интересно», — отозвался Брэнсон и открыл банку колы. Раздалось пронзительное шипение. «Дальше еще интереснее. В телефонном справочнике Торонто не числится никакой Брэдли канингем да и во всей провинции Онтарио я такого человека тоже не обнаружила. Пока у меня не было времени проверить остальную Канаду, но...» Детектив Констебль прервалась, чтобы пригубить капучино с шоколадной пенкой. «У меня есть знакомая журналистка из Глазга Геральт, и она просмотрела архивы крупнейших шотландских газет. Трагически осиротевшая трехлетняя девочка, чьи отец с матерью погибли в ДТП, наверняка попала бы в новости, как вы считаете?» «В принципе, да», — согласился Рой. «По словам Эшли, ей сейчас двадцать восемь». Я попросила подругу проверить новости 25-летней давности и дополнительно пятью годами ранее и позднее этого срока. Фамилия Харпер ей не попалась. «Эшли могла взять фамилию приемных родителей», — заметил Гленн. «Теоретически могла», — кивнула Эмма Джейн. «Но то, что я вам сейчас покажу, сильно снижает подобную вероятность». Грейс смотрел на девушку едва ли не с восхищением. Буд вот прямо на глазах становилась профессионалом. Именно в такой свежей крови отчаянно нуждалась полиция. В смышленой, трудолюбивой и инициативной молодежи. «Я прогнала имя Эшли Харпер через Холмс-2, как вы и просили», обратилась детектив Констебль к начальнику. «Система Холмс-2 представляла собой улучшенную версию компьютеризованной базы данных по преступлениям, объединяющей полицию Великобритании и Интерпол. А совсем недавно к ней подключили и зарубежные полицейские сети». Конкретно по Эшли Харпер ничего не нашлось. Но вот здесь-то и начинается самое любопытное. Система обработала инициалы ЭХА применительно к обширной категории рубрик, содержащих в названии слова «недвижимость», и выдала следующее «Полтора года назад в Лимме графство Чешир». Некая молодая особа по имени Эбигейл Харрингтон вышла замуж за тамошнего богатого застройщика Ричарда Уонэша, увлекающегося затяжными прыжками с парашютом. Через три месяца после свадьбы он погиб в результате несчастного случая. Парашют не раскрылся. Четыре года назад в Торонто некая девушка по имени Александра Хьюрон стала женой застройщика Джо Кервина. Через пять месяцев после свадьбы он утонул. Лодка на озере Антарио перевернулась. «Идем далее». Семь лет назад некая Энн Хэмпсон сочеталась браком с лондонским застройщиком и известным плейбоем Джулианом Уорнером. В начале девяностых, когда произошел обвал рынка недвижимости, он много чем владел в лондонском Доклиндсе. Спустя шесть месяцев и два дня после свадьбы Уорнер покончил с собой, отравившись газом в подземном гараже в Уопинге. Бутвуд снова глотнул капучино». «Одинаковые инициалы», — заметил Брэнсон. «И что это нам дает?» «Многие аферисты при смене имени сохраняют инициалы», — ответила Эмма Джейн. «Я узнала об этой причуде еще во время учебы. Конечно же, само по себе это ничего не доказывает. Но дальше лучше». Она застучала по клавиатуре, и на экране появилась черно-белая газетная фотография молодой женщины с коротко остриженными темными волосами. Судя по лицу, это была Эшли Харпер» или ее двойник. «Снимок из статьи «Ивнинг Стандарт», посвященной смерти Джулиана Уорнера, пояснила Эмма Джейн. Воцарилась продолжительная тишина. Грейс и Брэнсон внимательно изучали фотографию. «Черт!» — выдавил, наконец, Гленн. «Определенно очень похоже!» Никак не отреагировав на это замечание, Бутвуд снова пробежалась пальцами по клавиатуре. На мониторе возник еще один снимок, тоже черно-белый. У девушки, запечатленной на нем, были светлые волосы до плеч, а лицом она еще больше походила на Эшли Харпер. Это из «Торонто Стар» четырехлетней давности, заметка о смерти Джо Кервина. На этот раз потрясенные мужчины и вовсе ничего не сказали. Ну и следующее фото из статьи о смерти Ричарда Уонэша, опубликованной полтора года назад в газете «Чешир Ивнинг Пост». «Вот, пожалуйста, прекрасная скорбящая вдова, Эбигейл Харрингтон». На этот раз они увидели на экране цветную фотографию. Стильно подстриженные волосы молодой женщины оказались рыжими. Однако, вне всякого сомнения, перед ними была Эшли Харпер собственной персоной. «Черт побери!» — воскликнул Брэнсон. Грейс какое-то время задумчиво разглядывал снимок, затем произнес. «Молодец, Эмма Джейн. Прекрасная работа!» «Спасибо, Рой!» — он повернулся к Гленну. «Итак, на дворе у нас ночь, сейчас уже без двадцати час. Какого мирового судью у тебя хватит духу разбудить? Чтобы получить ордер на обыск? Неужто сам догадался? А ты у нас сообразительный парень, как я погляжу!» Проигнорировав недовольную мину товарища, Грейс поднялся. «Эмма Джейн, отправляйся домой, поспи немного!» «А я...» — зевнул Брэнсон... «Я бы вообще тоже не отказался вздремнуть!» Рой хлопнул его по плечу. «Боюсь, дружище, твой рабочий день еще только начинается!»